Глава тридцать девятая. четвертый день. Калининград. Семь десять. Накануне вечером, вернувшись из клуба, Коршунов долго строчил отчет в контору на виртуальной клавиатуре смартфона. Он пересказал добытую информацию неведомому начальнику, но выводов делать не спешил. Едва проснувшись, я растолкала его. «А теперь пообщайся с живым человеком! Хватит дрыхнуть!» Кирилл продрал глаза, расплылся в той самой улыбке, что низводит самцов Homo sapiens на уровень животных инстинктов и сунул руку мне под сорочку. Объятие было крепким и в целом приятным, но я проявила стойкость. «Давай поговорим о серьезном!» Две минутки, светлая. Он сделал ошибку. Не люблю, когда мужики клянчат. И какую женщину может соблазнить спринтерский рывок? В постели мы предпочитаем марафонцев. Обойдешься! Отрезала я и выскользнула из-под одеяла. Из ванной я вернулась бодрой, решительной и одетой. Вчера мы выяснили, что окно и веревка. Изобретение Назарова, а не сбежавшего убийцы. Он воспользовался ими пятого вечером. Зачем? Хотел бы я знать. Кислое выражение на лице муженька сменилось на нейтральное. Мужчины не тратят эмоции попусту. Он понял, что ничего ему не обломится и нехотя вернулся к деловому тону. Назаров спустился через окно, чтобы тайно уйти от возможного наблюдения. Он вылез налегке, документы не выносил, отсутствовал меньше часа. Что можно сделать за это время? Немногое, но если заранее подготовиться и все рассчитать... Мы думали, что Назаров снял проститутку и запудрил ей мозги, чтобы разыграть ложный ход с автобусом в Польшу. Но это не все. Она помогла ему обеспечить алиби на вечер пятого. Если есть алиби, должно быть преступление. Что произошло пятого июля в районе восьми вечера? «Даже не знаю», — ответил Кирилл и тут же спохватился. «Умер Никита Бреусов, мастер по янтарю. Его тело нашли недалеко от музея янтаря, куда он ходил за выручкой» а музей расположен рядом с гостиницей. Теоретически Назаров мог успеть сходить к музею и вернуться обратно. Помнишь, я рассказывал, что есть сомнения в естественной смерти Бреусова? Прокол в болевой точке? Да, надо поговорить с его сотрудниками. Бреусов работал один, а продавщица из музея? Ее опрашивали, она его знала постольку-поскольку. Он сдавал свои изделия на реализацию. Все равно узнай ее адрес. Это не проблема, адрес есть в деле. Но у меня стойкое убеждение, что мастер не имеет отношения к секретному досье. Из-за ваших стойких убеждений вы и не нашли ничего семь лет назад. Надо цепляться за любую мелочь. Я причесала волосы и зыркнула на отражение Кирилла в зеркале. «Ты будешь весь день валяться в постели?» Он тут же засуетился, озабоченно бурча про три оставшихся дня. Когда он был полностью одет, я спросила. «Если Назаров успешно воспользовался веревкой пятого вечером, то что ему мешало проделать тот же самый путь в другое время?» «Окно не видно с улицы», – согласился Кирилл. Назаров вешал на дверь бирку «Не беспокоить». «Телефон оставлял в номере, и мы думали, что он в отеле. А на самом деле...» «Вот сволочь!» «Не кипятись! Давай подумаем, когда он мог еще ею воспользоваться?» Коршунов ухватился за листки со схемой передвижения Назарова. 2 июля». Прилет, Музей янтаря. Разговор с женой. Он мог вылезти ночью. В первую или последующую. И спрятать досье где угодно. Зона поисков. Целый город. Кирилл в сердцах отшвырнул листки. Я подняла и выбрала с заголовком 5 июля». Мы не учитываем еще одну важную зацепку. Коршунов вопросительно уставился на меня. Я продолжила. «Запах машинного масла!» Веселова назвала его «механиком». Ей показалось, что он только что выбрался из машинного отделения корабля. «Где Назаров был 5 июля?» спросила я и сама ответила. Сначала на почте взвешивал лягушку. Потом вернулся в отель. Обедал в ресторане и больше не выходил из номера, пока не заказал проститутку. Откуда же взялся запах? Между обедом и вызовом проститутки у Назарова было часа три с половиной. Он мог съездить в Балтийск к своему приятелю-моряку и там подцепить запах. Маловероятно, Балтийск не близко. Кстати, когда он был там накануне, то на корабль не поднимался. Это подтвердил не только Истомин, но и Дневальные, из чего следует, что 4 июля в машинное отделение Назаров не спускался. Он сделал это пятого, во второй половине дня. Я развернула карту Калининграда и сразу увидела. Вот, морской порт, совсем недалеко от центра города. Мы переглянулись. Каждый понял друг друга. «Я озвучила общую мысль. Надо ехать. Сразу после завтрака», — согласился Коршунов. «Ох уж эти голодные мужики! Война войной, а обед по расписанию».